«Этот тролль один. Мы обнаружили их. Коллектор теплотрассы Арбат-Житное. В районе пересечения со станцией Кропоткинская. Они вооружены. У них тяжелые рюкзаки. Возможно, взрывчатка. Блокируем с южной стороны. Высылайте подмогу. Срочно! Нужно запереть их с севера!» Благодаря инфракрасным очкам группе Лешего удалось подойти к бандитам незамеченными. Рассуждать было некогда. Огонь открыли сразу, едва коридор вывел их на одну прямую с целью. Сомнений в том, кто перед ними, не возникло. Бородатые люди в черных и камуфляжных комбинезонах были увешаны оружием. Рудин точным выстрелом в голову снял первого, копошившегося у двери. Леший ранил второго. Остальные рассыпались по коридору и открыли плотный огонь. Леший упал на пол, перекатился, отполз в сторону и сел, прислонившись спиной к горячей трубе. Напротив, подпирая стену, сидел Рудин, оскаленный, злой. Дальше копошился Бородько. Нервными движениями скручивал со ствола прогоревший глушитель. «Я у них гранаты видел», — сказал он, стуча от возбуждения зубами. Рудин хрипло рассмеялся. «Не дрейф, Коридор тесный, далеко не кинешь!» «А у них взрывчатка с собой, сдетонирует!» «Правильно говорю, майор!» Леший ничего не сказал. Он ждал паузы в шквальном огне противника. Дождавшись, быстро качнулся вперед, послал в сторону бандитов длинную очередь и снова прижался к трубе. «Двое за электрощитом», — сказал он. «У них самые здоровые рюкзаки, и там дверь рядом. Надо валить их в первую очередь». Подумал несколько секунд, наклонился к микрофону рации. «Шмель!» «Врубай свет на коллекторе арбат житное, на всех участках, шевелись, не спи!» Бородько посмотрел на него с испуганным обожанием ребенка, попавшего в опасный переплет, плохо понимающего, как отсюда выпутаться, и только ждущего команды от старших. Рудин нервно скалил зубы, наверняка вспоминая чеченскую кампанию и непрерывно сплевывая на пол». «Когда включится свет, пойдешь вперед», — сказал ему леший. «Цель ясна? Мы прикрываем». Рудин перестал скалиться и кивнул. «Понял, майор». Все произошло очень быстро. В следующее мгновение под потолком задрожал малиновый свет, и тут же полыхнуло белым. Все утонуло в нем, больно резануло по глазам. Рудин уже выскочил из укрытия, когда обнаружил, что дверь, ведущая в подземный переход, открыта. Бандит, зажатый как сэндвич между двумя рюкзаками, успел скрыться за ней, и второй вот-вот последует за ним. Он метнулся к стене, упал на колено, прицелился и выстрелил, стараясь попасть в голову. В рюкзаке мог оказаться динамит, который сдетонирует от выстрела. Активатор бомбы мог находиться в руке бандита, что тоже привело бы к взрыву. Но тут Рудину не оставалось выбора — либо плохо, либо хуже некуда. Бандит покачнулся, взмахнул руками, словно желая отогнать от лица насекомое. Колени его подогнулись, и он опрокинулся на спину, на рюкзак. Рудин невольно прикрыл глаза, ожидая взрыва, который размажет его по стенам, да и сами стены разнесет в пыль. Взрыва не было. Леший и Боротько плотно отрабатывали автоматным огнем по сечению коридора, прикрывая его. Рудин нырнул в открытую дверь и бросился за убегающей к свету фигурой. Стрелять в сторону перона он не рискнул. На станции было полно пассажиров. Никакой эвакуации здесь и не пахло. Хуже всего, что люди даже не разбегались, не пытались спасти, не понимали, что происходит нечто страшное — Увешенный смертельным грузом ИСА брел между ними, Толкая, наступая на ноги, вызывая раздраженные окрики, Но мало ли в московском метро странных и невоспитанных граждан. Из приоткрытой двери в стене перехода Неслись громкие и стрекочущие звуки, Напоминающие грохот отбойного молотка, Но этими звуками в Москве никого не удивишь, «Москва строится и ремонтируется день и ночь, без праздников и выходных. Даже вид самого Рудина в боевой экипировке с автоматом наперевес никого не отрезвил. Мало ли в Москве людей в масках и с автоматами. Вся Москва — одно большое маски-шоу». ИСА успел преодолеть десяток метров в сторону эскалатора, когда Рудин заметил мелькнувший в толпе рыжевато-зеленый рюкзак — «Дорогу! Служба безопасности!» Он рванул вперед, расталкивая прохожих. Иса, услышав окрик, тоже прибавил ходу. Охнула полная женщина, оказавшаяся на полу вместе со своими продуктовыми пакетами. Грохнула, разлетелась стеклянная дверь. «Выходите наверх! Здесь бомба!» — орал на ходу Рудин. Иса пробежал рядом со стеклянной будкой смотрителя, снимая с груди рюкзак. Из подсобки вылетели милиционеры, расстегивая кабуры. Но между ними и Иссой была толпа. Люди метались, сталкивались в турникетах. Едва завидев Иссу, они каким-то шестым чувством понимали, что опасность исходит именно отсюда, и бросались в стороны. Все равно куда. Вокруг бандита на какие-то секунды образовался вакуум, Невидимое поле, которое позволило Рудину взять его в прицел. Рудин замер, выдохнул, сказал себе «хуже не будет» и нажал спуск. Иса упал в метре от эскалатора, выронив рюкзак. Железная лента зацепила кожаную лямку рюкзака, завернула его и потащила вверх к выходу. «Тормози, эскалатор! Чего смотришь?» — не очень вежливо прокричал Рудин, опешивший смотрительницы. Впереди ответвлялся боковой коридор, и Тимур с Амиром свернули туда. Тимур остановился на мгновение, чтобы отстегнуть гранату от пояса и швырнуть ее за угол. Когда он догнал своего командира, раздался взрыв. Загудели трубы теплотрассы. Из основного коридора вырвались клубы раскаленной пыли и пара. «Почему ты не включаешь игрушку, Амир?» — проговорил Тимур на ходу. «Включаю», — процедил тот в очередной раз, нажимая кнопку радиовзрывателя. «Видно, сигнал не проходит. Вперед попробуем оторваться».